Вас слушает. Здравствуйте, Борис Михайлович. Вас беспокоит человек, собирающийся приобрести казино «Фламинго». Здравствуйте. Как ваше имя отчество? Гай Борис Петрович. Я сейчас служу в компании. Гай назвал свою фирму и перешел к главному. Мы партнерствовали с «Фениксом», который, к сожалению, разорился, и их председатель недавно погиб. Его машину взорвали. Слышал, ответил Харитон. Значит, Борис Петрович, вы тот самый человек, который вел переговоры. Да, но я лишь представлял своего хозяина. С вами я слышал, феникс рассчитался, а потом взрыв. Такое несчастье. Страшное время живем, поддержал Харитонова Гай. «Мой хозяин был не дружен с нынешним владельцем казино, но мы, естественно, заинтересованы в деловых партнерах», — осторожно сказал Харитонов. «Давайте встретимся. Если договоримся, я куплю казино. Предупреждаю, платить не буду, на ваши интересы соблюду. Вы войдете в долю, причем необлагаемую налогом, и поможете мне в решении кое-каких мелких проблем». «Хорошо». Перезвоните послезавтра утром», — не очень охотно согласился Харитонов. Лялик не любил коммерцию, и долевое участие для него понятие сложное. Он предпочитал наличный доллар сегодня, чем акции на пять долларов на завтра. Неожиданное для Харитонова разговор с Ляльком сложился легко. Узнав, что человек, желающий приобрести казино, выказывает ему должное уважение, лялик хмыкнул. «А конкурента, говоришь, взорвал?» «Нам такие нужны. Пусть покупает казино, притягивает в район кошельки». «Тачку с человеком точно взорвали», осторожно заметил Харитонов. «Но сделали это тот самый человек». — Лишь предположение. — Давай, действуй, потом разберемся. Харитонов ужинал с Гаем в скромном чистеньком кафе. Прежде чем встретиться с новым деловым партнером, Харитонов навел о нем справки. Побывал на работе Гая в его доме на Гоголевском и остался доволен. «Вы не пьете?» — спросил Хайтонов, заметив, что рюмка Гая почти полная. «Воздерживаюсь», — улыбнулся Гай. «Хотя порой и случается». «Извините за любопытство, почему вы решили вложить деньги в игорный бизнес?» Меня привлекает антураж, чистота, тишина, холеная публика, красивые женщины». Гай говорил совершенно искренне, но Харитонов ему не поверил. — Слышал, вы собираетесь баллотироваться в депутаты Думы? — продолжил он. — Широкая публика не станет голосовать за хозяина Притона. — Раз вы наводили обо мне справки, то вам должно быть известно, что, еще не став хозяином казино, я уже вложил деньги в строительство детского сада и обустройство двух школ. — Даже так? — удивился Харитон. — Поздравляю. У вас долгосрочные проекты... «Но мой хозяин, — он замялся, — человек, живущий сегодняшним днем, — вам будет сложно с ним уживаться». «Я и не собираюсь, — Борис Михайлович, — улыбнулся Гай, — я буду иметь дело только с вами. Ямщиков, так кажется фамилия Лелька, — Временщик, его вскоре убьют или посадят, а вот вы останетесь». Харитонов, услышав столь откровенные слова, вздрогнув. «Вы располагаете информацией?» «Нет, это лишь мое предчувствие. Время откровенных бандитов в Москве прошло. Сейчас нужны люди, респектабельны, вхожие в официальные кабинеты, имеющие связи. Теоретически все верно, но практически, боюсь, вас самого убьют, прежде чем вы... У нас обоснуетесь. Но ведь вас не убили, хотя вы сами не стреляете и даже не носите оружие. Харитонов почувствовал себя неуютно, словно на приеме у врача, цинично рассматривающего снимки его внутренних органов.